женщина между тем ловко поймала брошенные серебреники подолом украшенным разноцветными заплатками и улыбнулась о чем же рассказать тебе всю правду сынок и о чем ответствовал венитар купи себе мать новый коврик или подушку о так я и сделаю обрадовано отозвалась с уличная гадалка Но мой нынешний коврик столь долго странствовал вместе со мной, что я вряд ли решусь просто взять и похоронить его в мусорной куче. Окажи ему честь, сынок, присядь на него вместе со мной. И венитар, к своему некоторому удивлению, обнаружил, что соскакивает с седла и в самом деле опускается рядом с женщиной на продранный коврик. же ребец изогнул шею посмотреть чем занят всадник но с места не двинулся никуда не денется твой сергий сказала женщина венитару этот вздрогнул от неожиданности он не называл коня по имени так что она могла бы услышать и отлично помнил об этом от женщины не укрылась его замешательство на шутливо погрозила ему пальцем а потом взяла за обе руки не обреяй себя слишком многой задумчивостью сынок и не против все течению жизни ты опытный пловец и знаешь что она все равно протечет так как ей будет угодно верно ты вождь племени бросившего родной остров к и живущего в чужом краю, захваченном без правды и чести, так что мало кто из соседей вас любит. А теперь ты остался вовсе один, даже без ближней дружины и корабля. И что с того, мальчик? А она кто? Верно, Кнесенка и дочь Кнесенки, но тоже семь лет уже не видела стен своего галерада, и жизнь там успела далеко утечь без нее, и помимо нее... Винитар остолбенел и внимал. В некоторый миг ему померещился вязальный крючок, лежавший на коленях у женщины, и три разноцветных камешка, брошенные на старый коврик. Он моргнул, и на вождение рассеялось. Но голос матери продолжал звучать. «Вы с ней оба, как лягушки на сарсановых листах, плавающих в болоте, каждая на своем». и оба голые и оба думаете что вам нечего предложить друг дружке, но как же вы заблуждаетесь глупенькие у вас есть вы сами неужто этого мало а теперь слушай меня внимательно сынок и памятуй крепко темные глаза женщины вдруг стали необновенно глубокими его истину заслонили для венитара всю суету улицы и в них снова мерцала все та же синего беспредельного океана а выкрики гадалок ловивших уже другого прохожего отдалились в иную вселенную и замолкли памятуй же в полной тишине продолжала его странная собеседница когда тот кого ты называешь врагом хотя был бы рад назвать братом скажет тебе ступай к ней меня же оставь у меня другая дорога сделай по его слову и не горюй от того что не превратил его дорогу в свою и наградой тебе будет отступивший разлив сиронга и корабль поднимаающийся с низой а на нем все кого ты думаешь что потерял и даже с прибытком венитару сразу захотелось расспросить провидицу со сотни вещей скопом но услышанное потребовало нескольких мгновений даже не на обдумывание нет нет просто на то чтобы как следует ощутить осознать когда эти мгновения исстекли и он поднял глаза то успел увидеть лишь топанный подол, мелькнувший и исчезнувший за дальним углом. Женщина унесла даже коврик, не дать не взять каким-то образом, выдернув ветхую рванину из-под колен Винетара, причем он умудрился не заметить движения. Винетар сразу поднялся и последовал за гадалкой, ведя коня в поводу, но за углом открылся лишь узкий петель. замустренный тупячок в котором никого не было видно ты изменился брат мой сказал эврих волкодаву и пока тот силился сообразить в какую именно сторону продолжал раньше ты был просто воином из породы непобедимых а сейчас помнишь как ты нанимался вышибалой в трактире если б ты оказался вынужден зарабатывать теперь этим я думаю тебе не пришлось бы трудиться выбрасывая за порог разбушевавшихся пьяниц и не потому что их скоро начала бы отпугивать твоя слава эд их с самого начала просто некоторым образом миновало бы мысль о корчме где ты состоял бы на службе каждый из них по самой обыденной причине просто отправился бы шуметь в какое нибудь другое заведение знаешь как это бывает человек вдруг испытывает необъяснимое желание отойти от скалы и тут с нее вниз падает камень вот и с тобой тоже что ты так на меня смотришь волкодав как раз вспоминал нарлахский город кондарш сигванскую зубатку и буйного вельможу заслужившего прозвище беспутного брата воспоминаний было не из тех которыми вен мог по праву гордиться поэтому ответил он так жду когда ты меня варваром назовешь эврик засмеялся но довольно странно почти со всхлипом он сказал я все как следует поверить не могу что встретил тебя наверное поэтому мне и кажется вот сейчас моргнул а тебя уже нет рядом со мной может так оно и вправду случится подумал волкадав но говорить об этом слух ему не хотелось и он промолчал был поздний вечер и понемногу начинал моросить дождь луна мутно желтым пятном пробивала сквозь облака другого света не было Масляные светильники вчерахи, пока мест появились лишь на причалах да возле дома вигила. Эврик же с Волкодавом шли по одному из бесчистных петлистых заулков, медленно и из подволь, подбираясь к дому почтенного мельника шахмала Стумеха. Где-то в стороне и от них, теми же заулками, но иными путями, плутал некий Сигван — определенно опрокинувший в удалом корчебнике несколько лишних кружек и подзабывший, на котором по стоялом дворе лежали его вещички. По крайней мере, должен был плутать. Винетара они не видели с самого заката. А Фаргу же с Тартунгом Эврих оставил в своих покоях, в стремени Камодара, Теперь, правда, ему упорно казалось, будто и самострел паренька, и какие способности Афарги могли оказаться очень даже не лишними в предстоявшем им деле. — Не окажутся, — сказал Волкодав. Эврих возмутился. — Ты что, мысли читаешь? — Не читаю, — пожал плечами Волкодав. — И так ясно, о чем думаешь. За три года, что они не виделись, — эврих нажил немалое количество шрамов на душе и на теле и видел смерть гораздо чаще и ближе чем иные степенные люди ведущие размеренную жизнь видят за весь свой земной срок но вот снова появился волкадав И ранту сразу стал оказаться, будто время попятило изрядно назад, и снова он следовал за сумасшедшим венам, впутавшемся в очередное дремучее непотребство, следовал не годуду и ругаясь на каждом шагу, но при всем том, понимая, что не впутаться, если числишь себя человеком было нельзя. Вот и сейчас. как они петляли кривыми как воровские намерения чарахскими пиулками эвриху все лезло на ум их с волкодавом приключения на заоблачном кряже наверное оттого что тогда они тоже оббрли в темноте пробираясь к защитной стене иитигульской деревни правда тогда они собирались лезть изнутри наружу да и собаки То и дело подбегавшие приветствовать волкодава вместо грозных утовеху здесь были скромными уличными шавками, но в остальном все казалось до жути похожим. Кто она была им? Та женщина, пленница воинственного народа. Кто он ему? Эвриху этот ни разу не виданный шосси таймский парень по имени Винойру. но как и тогда и теперь пройти мимо не попытавшись спасти мысли начали делать с высокопарными и эврих оборвал их поток да я просто боюсь улеччил он себя чего спрашивается не боишься сказал волкодав просто пытаешься думать сразу о многом а случится одно «Думай про то, что тебе кажется самым паскудным, и будешь готов, а случится другое, покажется облегчением». Эврих только застонал про себя, частью от того, что я снова подслушал его мысли. «Ну, что поделаешь, если каждая новая возможность, приходившая ему на ум, выглядела паскуднее некуда?» «Они лезут в сад». И кто-нибудь замечает их еще на стене? Они подходят к дому, и тут к ним бросаются слуги, вооруженные вилами и мясными топориками. Они начинают шарить в конюшне, и не кстати проснувшись о конюх. «А, все от того, что теперь у меня есть что терять!» Беспощадно приговорил себя ученый Аранд. «Тоже выискался лечитель наследницы Агитиаль». кладись мудрости, пишущий третью книгу для хранилищ Вечного Силлиона, и чтобы меня, как какого-то распоследнего, в воровстве опровались, да пошли они все в...» Эврик с удовольствием, чуть не по складам, мысленно выговорил самое непристойное проклятие на родном языке. Средство было безотказное. Эвриху снова исполнилось восемнадцать. Он сделался шальным, веселым и легким, и напрочь перестал беспокоиться, как завершится затеянное им дело. Собственно, ему стало все равно, чем бы ни кончилось. Главное, что прежде конца будет неплохая забава. И в том смысле, что вкладывали в это слово сигваны, и в самом... обыкновенно у дверцы в каменной стене эврих к некотору своему разочарованию дюжих стражников не обнаружил значит драки в ближайшее время не предвиделось эврик быстро огляделся а когда снова посмотрел на дверцу даже вздрогнул воз нее стоял шаморган вот Так и поверишь в необычайную выучку и особое умение поклонников смерти. Эврих отвел глаза всего на долю мгновения, и за это время лицедей, вряд ли нарочно желавший его удивить, вырос точно из-под земли. Хотя до ближайшего угла было шагов, наверное, десять. А тень в дверной нише была, маловато для укрытия даже ребенку. Чудеса, да и только! Эврих ощутил, как разгорается знакомый огонек любопытства, и мысленно положил себе на досуге подробно расспросить Шамаргана, когда еще доведется ему снова пить пиво с единоверцем убийцы, чей нож однажды едва не лишил его удовольствия странствовать и постигать мир. — Нам везет, — в полголоса сообщил Шамарган, — он уже там. и мне было нужды бояться случайных прохожих способных заметить подозрителье сборище под стеной и на всякий случай переполоить городских стражников мудрец ел хата чей дом единственный соседствовал с обиталищем шахмала тумеха в городе почитали отчасти за колдуна во всяком случае сплетни о таинственных огнях и свечений на болоте расползались исправно кто в здравом рассудке сунется сюда посреди ночи эвриш снова огляделся а где кунз вениттора нигде не было видно хотя ему следовало бы уже появиться, и оран-то даже кольнула некая очень нехорошая мысль, но мышь, бдительно крутившись рядом с хозяином, вдруг шастнул в непроглядную тень у края забора и сразу вернулся, и почти сразу оттуда в полосу мутного и тусклого света шагнул юнитар. Один рукав его рубашки был почему-то разорван возле локтя. Он пожал плечами и равнодушно пояснил. Кошелек срезать хотели. На другой день среди чарахского варья распространится пугающий слух. О том, как трое порядочных мужиков с дубинками, сокрытыми под плащами, увязались за явно пьяным одиноким сигваном, думая вежливо попросить у него деньжат на лечении больного собрата. Но когда дубинки уже были занесены, пьяный вдруг обернулся, хотя... ничего не должно было увидеть или услышать и уж что случилось потом ни один из троих толком вспомнить так и не смог но на свою улицу ни кое как доползли только к рассвету однако все это будет известно лишь на завтра Эврих снова вспомнил деревню под сводом горной пещеры и задрал голову, примериваясь к каменной стене и соображая, как они полезут наверх, как тогда или, может быть, сперва закинут наверх легкого шамаргана, ни то, ни другое. Шамарган присел на корточке рядом с дверцей, вынул что-то из поясного кармана, короткая игра ловких пальцев и возле считавшего с очень надежным замка и дверь неслышно повернулась на хорошо смазанных петлях еще бы мне быть хорошо спазанными и конечно первым долгом в диверии появилась морда большущего с сторожевого пса все правильно кто поверит в богатство хозяина дома если тот может обходиться без такого вот стража люди засмеют да и правильно сделают пес был степной халеуннской породы очень крепкий с длинной белой шерстью отрубней стриженной и сваляшейся в грязноватые шнуры подметавшие землю но такого зверя вору без толку замахиваться палкой по его шубе не причинив вреда может соскользнуть нож и даже топор а карс хоть чуть чуть не верен в замах и все молись ночной гость уже не о жизни а лишь о том, чтобы недолгими оказались мучения в страшенных зубах. Не иначе какой-нибудь служанки особо платили за то, чтобы на время прихода-ухода друга сердечного она уводила неподкупного сторожа в дом. Куда простой душе против человеческой подлости? Сверепый кобель уже высунулся наружу, чтобы уткнуться лобастой головой волкодаву в колени и, и начать по кошачке тереться, ворчая и поскуливая от восторга. Вен похлопал его по боку, потом обнял, и, кажется, что -то тихо сказал на ухо. Шамарган вошел внутрь последним и снова повернул отмычку в замке, запирая дверь. К дому через сад тянулась тропинка. ею пользовались слуги выходившие за деньги показывать приезжьим дом здел хата мельсинского дом мельника почти не вавший себя разглядеть через стену и правильно нечего зря глазеть всяким чужим вблизи оказался большим и богатым тоже правильно шехмаллос тумеха называли мельником лишь по привычке на самом деле он давно уже сам не бросал в воздух горстку муки призывая за пропастившийся ветер мельниц исправно вращавших крыльями у него был целый десяток и хороший надел земли где колосилась пшеница и пекарни с умелыми работниками в этом доме росла не элит сперва как любимая дочь потом после черного года смерти родителей и приезда дядьки с семьей как нелюбимая брат у чада то ли бедная родственница то ли служанка по сокаремским законам незамужняя дочь не может наследовать есть только она не дочь шада умрет старший брат и имущество отойдет к младшему А судьбы таких как шахмал не элит вручаются заботам родни и уж те позаботились эврих косился на три невес самые тени скользившие впереди него на тропинке и казалось себе самому до ужаса шумным и неуклюжим б прав был вен пытавшийся отговорить его от участия в этом сумасшедшем набеге То есть теперь, когда все началось, Эврих совершенно перестал бояться или, как выразился волкодав, думать сразу о многом. Страх у него был только один — не оказаться бы тюфяком, способным помешать двоим воинам и убийцам. Они достигли дома. Здесь двери даже ночью оставались не заперты. Зачем? От кого? От кого? А хоть и от нас, милое, впрочем, если шамарган. Внутри было тихо, и они ничем не нарушили эту тишину. Дальше вел Волкодав, и Эврих положил себе непременно расспросить его, как, каким образом. Неужто не Элит так подробно рассказывала ему о своем доме, и он умудрился ничего не забыть? Вызнал ли для него что-нибудь Шамарган, успевший за один вечер поболтать, кажется, со всеми служанками в городе, или Вен снова пускал в ход свое собачье чутье, или, может быть, пользовался неким непонятным, но очень действенным даром, позволявшим ему подслушивать его, Эвриха, мысли? Несколько раз Волкодав останавливался в раздумье. Но, наконец, они преодолели третью лестницу и оказались перед деревянной дверью. Эврих протянул руку и нашарил сложную резьбу, показавшуюся ему старинной даже на ощупь. Судя по всему, здесь-то и была спальня, молодой госпожи. Перед дверью полагалось бы дремать молоденькой служанке, мало ли что вдруг понадобится среди ночи. Служанки не было. милостивый госпожа в очередной раз отпустил ее спать до утра шамарган приложил ухо к двери и скривился в очень нехоороие ухмылки эврих очень хотел последовать его примеру но воздержался зная все равно ничего не услышит там небось изнутри дверь ковром занавешена волкода взял за руку венитарах и они налегли плечами до того слаженно словно всю жизнь только этим и занимались каждый из них справился бы и один но вдвоем получилось удивительно здорово тихо мягко и неудержимо дверью негромко хрустнула и казавшись надежным засов вырванный с мясом полетел на пол дальше все происходило очень быстро сильные руки рванули ковер висевший таки за дверью и глазам четверых взломщиков предстала спальня молодой госпожи во всем блеске давно привычного пребыяния двое на широчанной постели куплены еще старшим братом с тумеха ради свадебной ночи настолько не ждали вторжения что даже не успели шарахнуться один от другого